Карина Дёмина. Юся и Эльф. История первая. Все любят котиков. Все любят котиков, заявила Грета с той непоколебимой уверенностью, которая, как правило, знаменовала начало новой авантюры. Ты только представь! Я закрыла глаза, вознеся молитвы всем богам сразу, что, правда, никогда не помогало, должно быть, в силу того, что молитвы мои не имели должного материального подкрепления. И ныне небеса остались глухи. Во всяком случае, Грета не замолчала. А чудовищного вида конструкция, прикрытая пледиком, моим, между прочим, пледиком, всего-то месяц, как купленным, не исчезла. «Нам всего-то надо...» Гретин звонкий голосок мешал сосредоточиться. Нет, не на конструкции, которые, как я чувствовала, доставят мне немало проблем как в ближайшем, так и в отдаленном будущем. На пледике. На моем пушистом пледике из собачьей шерсти. Я три месяца копила на него. Три растреклятых месяца откладывала монетку за монеткой, отказывая себе буквально во всем. И скопила. А что скопить не удалось, торговала. И Грета знает, что в тот день я вернулась – осипшие от ругани, но счастливая, как никогда прежде. Это же мой подарок. Себе подарок. На 25-й день рождения, который мы, между прочим, праздновали. Ты... Я сумела рожать зубы и коснуться драгоценного пледа. Розового. В незабудке. Теперь, правда, поверх незабудок расползались жирные пятна. Ты... Его... Я всхлипнула, и Грета замолчала. Она посмотрела на меня с удивлением перевела взгляд на плед и снова на меня, и на плед. «Прости», – сказала она чистосердечно краснее, – «я не подумала, увлеклась немного». увлекался она постоянно, и, как правило, эти увлечения не приносили ничего, помимо проблем. Взять хотя бы того эльфа, чье сердце Грет взялась покорять со свойственным ее натуре пылом. И если бедолага к любовным запискам отнесся еще со снисхождением... «Сонеты, сочиненные в свою честь, стерпел стоически, равно как и Ария в Гретином исполнении, то на попытке моей сестрицы проникнуть в личные покои сломался». «И понимаю, лоза порыва страсти не выдержала, как и благородные розы, в куст которых Грет рухнула, и у эльфа сдали нервы. Осознал бедолага, что в любви для Греты нет преград, а мне пришлось нанимать ей адвоката и штраф платить». Впрочем, к штрафам я даже привыкла. И уся, это всего-навсего плед. Грета похлопал меня по руке. Успокойся, скоро мы станем знамениты, богаты, и ты купишь себе десяток пледов. Сотню. сотни пледов мне нужна не была. И десяток. Одного бы хватило уютного. Тёплого, способного избавить меня от осенней хандры, зимней печали, весенней тоски и летней меланхолии, которую Грета относила к естественным издержкам моей профессии. «Ты только посмотри», возвестила она и плед сдернула. Лучше бы она оставила его на месте. Что это? Клетка. Я вижу, что клетка. Огромная такая клетка, которая заняла половину нашей кухоньки. И, главное, прочная. Почему-то данное обстоятельство меня несказанно порадовало». «И котик», – тише добавила Грета, – «все любят котиков». Зверь, сидевший в клетке, недобро сверкнул желтым глазом. «Котик? Если он и был котиком, то давно, на заре своей кошачьей юности, которая, как и человеческая, минула, унеся с собой разбитые иллюзии и пустые надежды. Кот вырос, заматерел, обзавелся десятком шрамов». Утратил в уличных боях ухо и глаз. В общем, мы с ним сразу друг друга поняли. Зачем нам этот котик? Я осторожно обошла клетку. Зверь, точно знавший, что ничего хорошего от жизни ждать не след, поворачивался, не спуская с меня внимательного взгляда. Ты совсем меня не слушала? Грета хлопнула по столу, и котик издал низкий протяжный звук. А ведь размеров он немалых. В клетке вон едва-едва помещается, где сестрица его взяла. А главное, что она собралась с животиной делать. Может, эльфу своему в подарок пошлет? Эльфы любят живое. Правда, было у меня предчувствие, что так легко я не отделаюсь. «Смотри!» – Грета погрозила котику пальцем, но тот лишь завыл громче. Все очень просто. Помнишь средство для удаления волос, которое я придумала?» «Помню. Забудешь такое». К сожалению, сестрица моя младшая обладала неуемной фантазией, дипломом алхимика, уж не знаю, каким образом ей удалось его получить, страстью к экспериментам и небольшими, но крайне раздражающими ее усиками. Усики эти Грета полагала единственным препятствием к своему счастью, которая после случая с балконом осознала масштабы трагедии и вооружилась судебным запретом на приближение. И данное обстоятельство ввергло сестрицу в трехдневную печаль. В печали Грета была страшна. И без печали не лучше. Нет, не в том смысле. Она симпатичная. Симпатичнее меня. Просто если уж говорить о ней, о нас, с ней, то начать следует с матушки. Она, будучи женщиной суровой, что при её профессии простительно, достигнув того возраста, о котором женщине-то, и думать неприлично, все же решилась снискать талику простого женского счастья и жертвой ее стал некий полугном, не то польстевшийся на матушкино состояние, не то и вправду очарованный ею, не знаю. Впрочем, о своем отце, которого матушка поименовала ошибкой молодости, я знаю и того меньше. Да и о Гретином матушка рассказывала с превеликой неохотой. Оно и ясно. Грета только-только появилась на свет, когда он, не вынеся тягот семейной жизни, сбежал с молоденькой соседкой – А заодно прихватил и матушкины сбережения. Матушка поначалу затосковала, но после, рассудив, что если жизнь семейная не удалась, то стоит вернуться к тому, что удавалось ей лучше всего, а хоть на ней жить, отправила нас с Гретой к тетке. Сама наведывалась изредка, отдавая родительский долг и, что куда актуальней, наше содержание. Тётка не была плохой, нас любила, как умела, и воспитывала тоже, как умела. Получилось, что получилось. Как бы там ни было, детство наше в той или иной степени счастливое давным-давно минуло, как и юность и молодые годы, проведенные в стенах университета. К слову, тетка была категорически против университета, полагая, что женщине нужны не науки, а муж хороший но матушке вдруг возжелалось стать основоположницей династии. И если Грета к некромантии талантов не проявляла, что воспринималось как влияние дурной отцовской крови, то уж на меня возлагались немалые надежды. К счастью, матушка не дожила до их крушения. Что тут говорить, некромант – профессия опасная. В наследство нам досталось известное имя – Записная книжка с наставлениями и дюжины заклятия разной степени готовности, а также небольшой счет в гномьем банке, где матушка после истории с беглым супругом хранила сбережения. Тетушка, благодаря усилиям, которые в университет устроили Грету от мысли выдать мою сестрицу замуж она отказалась давно, пережила маму на пару месяцев. В общем, неудачный был год. Грет полагает, что именно тогда мой характер и претерпел некоторые весьма пагубные изменения. Возможно, что и так, но согласитесь, в подобных обстоятельствах оптимизм взяться было просто-таки неоткуда. И если добавить, что с учебой у меня не ладилось, да и к выбранной профессии душа не лежала, и экзамены мне поставили не то из жалости, не то из уважения к матушкиной памяти, но что толку от диплома, если работы нет? Маминых денег хватило на пару лет, но все когда-нибудь дозаканчивается. А деньги и так вовсе имеют обыкновение таять, что снег весной. А еще и Грета. Нет, я люблю младшую свою сестру, хотя порой и возникает почти непреодолимое желание ее придушить. Грета, скажем так, вацана и вправду пошла, что внешностью, что характером и неудержимой склонностью к авантюрам. Взять хотя бы эльфа. Нет, эльфа брать не стоит, он в прошлый раз мне обошелся в полсотни золотых, которые я планировал потратить совсем иначе. Значит, усики. Как уже упоминала, внешностью Грета пошла не в матушку, которая, конечно, была женщиной курпулентной, форм выдающихся и весьма, как по мне, на любителя, но в отца полугнома, а еще вернее в его гномию родню. Невысокая, плотно сбитая, она была широкоплечьей и какой-то угловатой, будто наспех вытесанную из куска скалы. Впрочем, сей факт Грету никогда особо не смущал, равно как и несколько рисковатые черты лица или оттопоренные уши, которые особенно умеряли тетушку. Другое дело усики. Усики были реденькими и рыжими, светлыми, почти и незаметными, но само их наличие лишало Грету душевного равновесия. «Они все портят!» – заявила она мне как-то, и я согласилась. Кажется, тогда была осень или весна. Главное, что в карманах было пусто, на душе погано, поэтому я готова была согласиться совсем, лишь бы Гретта оставила меня в покое и позволила с чистым сердцем предаться страданиям. «От них надо избавиться!» И я вновь согласилась, а Гретта взялась за щипцы – Конечно, из всего обилия инструмента, выбрав именно мои, посеребрённые, особо острые. Правда, затея выщипать усы закончилась провалом. Слишком больно. Сбрить их тоже не получилось, поскольку усы отросли спустя неделю и еще более густыми. Тогда-то Грет и вспомнила, что в списке бесчисленных ее достоинств имеется и диплом алхимика. Нет, мне уже тогда следовало заподозрить неладное. Но у меня, как нарочно, работенка замаячила. Вроде и несложное, склады почистить, а денег предлагали прилично. Я Грету с ее экспериментами из виду-то и выпустила. С работы, конечно, вышло совсем не то и не так, как оно мне представлялось. Едва жива осталось, Хотя потом и заплатили прилично, еще из компенсации, Потому как выходило в итоге дело уголовное, но не о том речь, а о Грете. Создала она состав. Уж не знаю, чего и как намешала. Алхимию сестрица моя полагал процессом исключительно творческим, требующим не академических знаний, но исключительно вдохновения. Вдохновением-то у нее никогда проблем не было. К моему возвращению Греттина усы обрели невероятную густоту и ярко-рыжий колер. К счастью, экспериментировала сестрица исключительно на себе. И после того случая притихла на целых два месяца. Я уже и понадеялась, что образумится». «А нет, не образумелась. Котика вон принесла в клетке. Я котику от души сочувствовала. Мы намажем им котика!» Меж тем возвестила Грета, и котик взвыл еще громче. «Понимает, что ли? И если так, то живым он Грете точно не дастся. Эльфы тебя засудят». Я попыталась воззвать к светлому чувству, поэлику иных способов спасти животное от незавидной участи, быть намазанным той пакостью, которая по сей день достаивалась в ведре, источая немыслимый аромат, не видела. «А кто им скажет?» Порой моя сестрица была практична. Жаль, что качество это проявлялось редко и весьма несвоевременно. Я почувствовала, как голова моя наливается характерной тяжестью, которая любезно предупреждала, что минута так через 10 а в лучшем случае через 15 мне станет глубоко безразлично, что судьба котика, что задумка Греты. «Послушай», – сестрица вцепилась в меня, – «я всё продумала». Она всегда все продумывала. Как тогда, когда решила разводить деликатесных улиток для эльфийского ресторана. Или торговать париками из конских хвостов. А мне потом пришлось доказывать, что Грета не принимала участия в акте вандализма по отношению к наиблагороднейшим животным. В число коих вошел и жеребец городоправителя. Хвост Грета в приступе раскаяния провал свернуть. Обещала приклеить самолично, но от штрафа раскаяния не спасло. Нам что нужно? Покой. «Реклама!» – возразила Грета, признававшая один вид покоя – посмертный. «И котик будет нашей рекламой. Ты взгляни на него. Взгляни хорошенько!» Кот, сообразивши, что именно сейчас мазать его не станут, примолк. Он, конечно, слегка истощал. Слегка? Да щедро побитая лишаем шкура висела на костях. «И выглядит непрезентабельно!» Из пустой глазницы сочился гной. Полуразорванное ухо повисло, но усы топорщились грозно, да и зубы кота были белы и длинны. Пожалуй, слишком длинны, чтобы не задуматься о родословной сего создания. Ох, чуется мне, что средь предков его были не только котики. Но в этом вся суть. Пойми, легко выиграть выставку с каким-нибудь эльфийским голым или урочим мяйкуном. Грета потянулась было погладить котику, но тот предупреждающе зашипел, и сестрица предупреждению вняла. И совсем другое с обыкновенным дворовым. Какую выставку? В голове тяжесть сменялась жаром и, значит, вот-вот полыхнет. Обыкновенную кошачью выставку под патронажем пресветлого леса. Я ж тебе вчера говорила, неужели? Может, и так. Вчера у меня был неочередной приступ меланхолии. Вызван он был. Да мало ли причин у некроманта неудачника пострадать над жизнью своей. В общем, не до рассказов в Гратинах мне было. Страдал я. Погоди, усилием воли я сдержал, чтобы не заорать. Мы будем участвовать в королевской выставке с э, этим. Я ткнула пальцем в кота, который, видать, ошеломленной открывшейся перед ним жизненной перспективой, издал тоненький жалобный звук. «Да, в этом и фокус весь. Нам не обязательно побеждать. Надо лишь прорекламировать. Смотри, ты же не будешь спорить, что состав для роста волос хороший?» «Замечательный», – буркнула я. усы у угры-то росли две недели к ряду. И главное, шелковистые, ровненькие, волосок к волоску». «Именно! Но на рынок косметики нам соваться нельзя». Я уже думала об этом. Грета сцепила руки в замок. Она расхаживала по кухоньке, и вид имела весьма решительный. Я бы сказала, пугающе решительный. Эльфы не позволят. Как не позволят? Все же близость мигрени, которые начались со мною сразу после вручения диплома, одно время я всерьез подумала, что декан его напоследок самолично проклял, не простив мне того случая с беглым умертвием. Лишала способности думать. «Обыкновенно. Эльфийские корпорации следят за рынком. И стоит появиться талантливому новичку...» Грета снизила голос до шепота, «А еще огляделась». «Я тоже огляделась. Не то чтобы опасался эльфийской слежки, но на всякий случай. Никого и ничего». «Они пойдут на все, чтобы не допустить конкуренции. Или, думаешь, этот судебный запрет просто так выписали?» «Конечно, не просто так. У человека нервы сдали». «Он не человек». Тем более, эльфа где-то в глубине души было жаль. Но очень в глубине, поскольку пожалеть его от всего сердца мешали потерянные деньги. Денег мне было куда жаль, чем эльфа. Деньги эти, если подумать, были мне куда как родней. И я не сразу сообразила, что он работает на них. Но когда поняла, все сразу стало ясно. Его подсунули мне, чтобы отвлечь от исследований. «Грета», — я и сестрицу — «Нет нужды отвлекать того, кто и сам готов отвлечься». Сестрица насупилась, но все же долго обижаться она не умела, тем паче, когда вся суть ее требовала беседы. «В общем, с эльфами нам не конкурировать», – завершила Грета и пальцем ткнула в котика, который благоразумно шарахнулся, небось, спасал второй глаз. «Другое дело, что есть еще один рынок котиков, животных». Ты не представляешь, какие деньги вертятся на выставках. Да за средства, которые позволят улучшить шерсть, будут платить золотом. Как ни странно, но в этой ее идее, если отвлечься от эльфийской паранойи, что-то да было. Или та же близость мигрени все же исказила мое видение мира. Правда, остался еще один вопрос. «Сколько?» – шепотом спросила я. «Чего? Сколько?» Гретта тотчас смутилась, почти искренне смутилась. Неужто полагал, что я после проекта с красными жабами, слизь которых предполагал сдавать в аптеку, и трех месяцев вынужденной перловой диеты и вправду правда деньгах позабуду. Во сколько этот э котик стал? Котик? Грета подпрыгнула. Котик? Два медика. Подозрительно дешево. Просто так дешево, как оно быть не может. И 45 золотых за выставку? Быстренько добавила Грета. Сколько? У меня аж мигрень отступила. 45. Ну, это же королевская выставка. Там судьи международного класса. И вообще мы должны были еще паспорт предоставить, а его нет. Поэтому пришлось доплатить. 45. 40 и еще 5. Да за эти деньги мы бы жили два месяца. Мы и планировали за них жить два месяца. Потому как с работы вновь было неясно. Точнее, ясно, что в ближайшем будущем работу мне не видать. А теперь что? Ты только не волнуйся. Вот увидишь, у нас с котиком все получится. Грета подтолкнула меня к двери. Иди, приляк. Ты вон вся белая стала. Мигрень, да? А хочешь, я тебе чаечку сделаю? 45 Это всего-навсего деньги. Скоро мы разбогатеем. Вот увидишь. Не увижу. И вообще вряд ли до того счастливого момента доживу. Но я позволила себя уложить, и Грета в приступе угрызений совести не иначе накрыла меня пледиком, тем самым розовым, отчетливо пованивающим кошачьей мочой. «Сорок пять золотых!» – прошептала я, прежде чем лавина боли накрыла меня с головой. Нынешний приступ длился сутки, а такого со мной давненько не случалось. Вообще, в годы молодые, как и в юные, я была надив здоровым ребенком – не не то что мигреням, но и обыкновенным простудам. А вот в университете и началось. В первый раз я слегла аккурат перед выпускным. И не сказать, чтобы сильно опечалилась. Чего мне там делать? Смотреть, как глен кружит вокруг моей заклятой приятельницы? А на меня, если и смотрит, то с сочувствием, что погани всего искренним. Как же я сиротела. И заодно уж лишилась места при городской гильдии, которая полагал своим – Но, в общем, завидной невестой я и в лучшие времена не являлась, как бы там ни было, но тогда приступ головной боли спас меня, потому я и не стала обращаться к целителям. Подумаешь, глава разламывается на части, а вось до конца не разломится. К сожалению, у головы имело собственное мнение на сей счет. Разламываться она повадилась с завидной регулярностью, как правило, приурочивая разломы к тем или иным значимым событиям моей жизни» будь то встреча с потенциальным клиентом или очередной визит в участок за Гретой. Целитель же, к которому я обратилась, лишь руками развел, мол, внешних причин для болезни нет, а внутренние. На поиск причин внутренних требовалось небольшое состояние, которого у меня не было. Вот и жили мы втроем. Грета, я и моя мигрень. Ну и котик еще». То, что котик за упомянутые сутки не исчез, я поняла по стойкому запаху мочи, которым пропиталась кухня. И запах этот, мешая с ядренным смрадом гречного средства, создавал воистину убойную атмосферу. Тебе уже лучше, сестрицу запах, похоже, нисколько не беспокоил. Вооружившись ведром и кисточкой, благоразумно привязанные к ручке швабры, она пыталась покрыть котика целительной мазью. Котик же, в свою очередь, протестовал, как умел, а умел он громко, с переливами. Кошачий вой заглушал ласковый Гретин голос. «Ну же, дорогой, это совсем-совсем не больно!» Котик выгибал спину, бил лапами по кисточке и швабре. Швабра тряслась, смесь разлеталась по всей кухне. «Котика, подержишь?» Грета ведро отставила и кисточку убрала. «Нет, я на не справлюсь!» Она никогда не справлялась одна. Котик уставился на меня. Единственный глаз его пылал праведным гневом, а из приоткрытой пасти текла слюна. Я же, в свою очередь, обратил внимание не столько на слюну, сколько на клыки и когти. А Грета тоже взглянула на когти и поняла, что котик будет биться до последнего. — А ты можешь его упокоить? — Совсем На время, чтобы я его намазала. И глазницу промыть надо. Слушай, у тебя ведь поцелительство отлично стоит. Подлечи. Котика мне было искренне жаль. Да и вряд ли мой отказ поспособствовал бы возвращению денег. А с целительством у меня и вправду неплохо получалось. Для некроманта. Во всяком случае, знал я одно заклинаньице, способное погрузить котика в беспробудный сон на суток, так натрое. Правда, аккурат на кошках. Его не пробовала, но все когда-то бывает впервые. К удивлению своему, не сработало. Глаз потух, а котик свалился на бок. «Помой его сначала», – посоветовал ей сестрица. А спустя полчаса обнаружила себя стоящую у корыта. Вот никогда не могла понять, как это у нее получалось. «На голову ли аккуратно?» Грета была рядом, выполняя самую ответственную часть работы. Она держала бессознательному котику голову. «Чтобы в уши не попало, а то ведь с там бал снимут, и вообще, может, ты ухо зашьешь? Шить там было нечего. Котика мы мыли долго, да и то я не была уверена, что удалось смыть всю грязь. «А теперь клади его на стол!» Грета от нетерпения приплясывала. «Что и говорить, эксперименты моя сестрица любила всей душой!» Мне же оставалось радоваться, что ныне экспериментировать будут не на мне. Он точно спит? Точно. Пустую глазницу я промыла и клещей поснимала, хотя я не сомневалась, что обработки Греттиной мазью они точно не выдержат. Знаешь, Гретта наносила свое чудо-средство щедрым слоем. Я вот что подумала. Давай назовем его Барсиком. Зачем? Ну, надо же как-то его назвать. А Барсик это самое, что не на есть кошачье имя. Слушай, а морду мазать не знаю. Барсик спал. Если не мазать, то как-то не так выйдет. Гретта с сомнением осматривал кошачью морду. И я, подумав, согласился, что да, выйдет определенно как-то не так. Пушистый кот с плешевой мордой. Маш, только аккуратно и без тебя знаю. Следующие два дня прошли в благословенной тишине. Что не могло не насторожить, Грета самозабвенно улучшала состав зелья, желая не только восстановить бедному барсику шерсть, но и придать ей необычный окрас. И на сей раз вдохновение накрыло сестрицу с головой. Я не мешала. Признаться, я старалась вовсе не показываться на кухне, поскольку вид ее, разгромленный, наполненный разнообразными ароматами, ни один из которых не способствовал аппетиту, ввергал меня в тоску. А ещё и деньги закончились. Они вообще имели обыкновение заканчиваться как-то слишком быстро. И хотя тетушки на уроке прикладной экономии не пропали даром, но даже она, женщина во всех смыслах достойная, не умела обходиться вовсе без денег. Крупы той самой ненавистной перловой почти не осталось. И муки... Не говоря уже о яйцах, масле и молоке, которая в скором времени грозила перейти в разряд предметов роскоши. Все шло к тому, что рано или поздно, но мне придется покинуть пока еще уютный, запахи из кухни уже просачивались на второй этаж, домик и заняться поисками работы. Естественно, мысль об этом не успокаивала. И когда раздался стук в дверь, я с надеждой подумал что работа сама меня нашла. И работа. За дверью стоял эльф. Тот самый. Как же его... Тинтаниэль, Танитаниэль или еще какой-то там Эль не суть важно главное, что делать этому Элю в нашем захалосте было совершенно нечего. Здравствуйте, сказал он низким голосом, от которого у меня волосы на затылке зашевелились, или не от голоса, но от какого-нибудь котького подарка думать о блохах не стоило, потому что шевеление моментально перешло в зуд. И вам доброго дня! Я руки в замок, сдерживаясь, чтобы не запустить их в волосы. Это не блохи. Не блохи. Сила воображения. Она у меня живой без меры. Может статься, что и эльф мне примерещился. Я закрыла глаза и прибольно ущипнул себя за руку. Это, по слухам, спасало от галлюцинации. Но, увы, не в моем случае. Эльф не исчез. И не поблек даже. Он стоял на пороге, окутанный солнечным светом. Надо же! Лето пришло, а я не заметила. Прекрасный, как эклер, сожранный в полночь. И столь же недоступный, поскольку на эклеры денег никогда не оставалось. Эльф молчал. Я тоже. «Извините, — наконец заговорил Эль за беспокойство, — но я являюсь уполномоченным представителем общества защиты животных». Он запнулся, а я поняла, что котика эльфу показывать нельзя. «Не поймет. В прошлый раз, когда я все же вынуждена была заглянуть на кухню, меланхолия меланхолии, а голод голодом, котик лежал на кухонном столе, прикрученный к нему остатками пледа. Голову и тело несчастного покрывал толстый слой мази, который местами засохла и растрескалась. Я молчу уже о запахе. Поступил сигнал, между тем продолжил Эль, глядя на меня со столь искренним сочувствием, что я сразу остро осознал собственную никчемность» что на территории этого дома проводят запрещенные эксперименты над животным. Я сглотнула Почему-то живо представилось здание городской управы и очередной штраф, оплатить который нам нечем. А может, если эльфы сочтут котика особо пострадавшим от гратиной заботы, то и не штраф, а сразу тюрьма? Каторга. Жизнь моя никчемная промелькнула перед глазами, а руки сами попытались захлопнуть дверь. Но эль, Верно, был готов к подобному развитию событий. Он выставил ногу и на дверь налег всею своей немалой эльфийской статью. Он же, а выглядел таким прилично хрупким. Я обязан войти. Вы не можете войти. Я бы отвесил эльф пинка, но, как знать, не воспримет ли он пинок еще одним оскорблением. Денег на штраф не было, ни монетки. Вы не понимаете. Это вы не понимаете. Мы боролись с дверью. Я пытался толкать ее, эльф отталкивать. А дверь то исполнился не один десяток лет. Петли, если тетушке верить, еще мой прадед вешал. И стоит ли удивляться, что именно они сдались первыми?» Дверь хрустнула и покосилась. «Извините», — сказал эльф пунцовее левым ухом. «Но дверной ручки, паскуда это, не выпустил». «Не извиню». Я сдула темную прятку. Волосы опять растрепались, и теперь я смотрела не то на Тиниэля, не то на Ториэля, не то еще на кого-то сквозь отрусшую челку. Что вы себе позволяете? Ломитесь в дом к приличным девушкам и. И мысль, пришедшая в голову, была совершенно безумна, но сработать могла. Грета! крикнула я, надеясь, что увлеченная экспериментом сестрица все же услышит. Сюда иди, и мед, похоже. Вызывало у эльфа не самые светлые воспоминания. Он вздрогнул. А уж когда появилась Грета во всей красе, точнее, в рабочей хламиде, густо заляпанный новым составом, который, помимо тошнотворного запаха, и вид имел такой же, бледно бледнозеленый, комковатый, честно говоря, он напоминал мне блевотину. Но что я в алхимии понимаю? «Вы», слегка заикаясь, произнес эльф, и в ручку вцепился, но уже, кажется, с единственным желанием дверь закрыть. И «Я!» – Грета заразовелась и, шмыгнув носом, спросила. «А вы ко мне?» «Нет, у вас у вас права нет ко мне приближаться!» Он пятился, выставив перед собой дверь, будто бы она могла защитить его от сестрицы. Правда, та ныне была надива смирна. Смиренна, я бы сказала. «И это, опять же, мне категорически не понравилось!» «Она к вам не приближается!» Я ручку выпустила, отдав пороганную дверь в полное владение Эля. Ему всяк нужнее я так к сестрице привыкла. На всякий случай отодвинула ее за спину. «Это вы к ней приблизились и тем самым нарушили постановление суда». Я наступала. Эль впятился, дверь, однако, из рук не выпуская. «Я ничего не нарушал». «Нарушили!» В дверь я ткнула пальцем, так сказать, от избытка чувств – главным из которых был страх. все таки невзирая на весь мой фатализм, кое сестрица полагала пагубным, в тюрьму и уж тем более на каторгу мне не хотелось. Вы, зная о том, что постановление существует, явились к нам в дом». «Я не знал». Ему я охотно верила. «Если бы Элли знал, что моя сестрица обретается именно здесь, он не то что дом». Он бы весь пекарский переулок, который местные удачно именовали Закоулком, страной бы обходил. Но отпустить его просто так я не имела права. Других ведь приведет. И теперь что? Вы снова подадите на нее в суд? Нет. Верю. И даже несколько стужусь неподобающего своего поведения, за которое тетушка, будь она жива, все непременно отвесила бы мне за трещину. Я. Я просто хотел... Дверь немного опустилась. Должно быть, держать ее эльфа было тяжеловато. все ж таки каменный дуб. А что, у прадеда моего были твердые представления о том, что есть безопасный дом, если бы не петли. Как бы там ни было, поверх двери на меня взирали зеленые эльфийские очи, в которых мне привиделась зеленая же эльфийская тоска. И «Я прошу прощения, эль. Уверившись, что моя сестрица держит себя в руках и трепетному эльфийскому телу его не грозит поругание, успокоился. Оно и верно. Не во дворе же им страстью палать. Тут клумбы с розами. А розы, пусть и хороши цветами, но низко неудобные. Тем поче наши, после смерти тетушки, одичавшие. Шупы у них с мой мизинец, а вот цветами балуют редко. Ну да не о розах речь. Эльф дверь аккуратно на землю положил и волосы пригладил. Волосы у него были хороши и без бальзама. Или с ним? Я вдруг вспомнила Гратины истории про эльфийские корпорации и косметику. Эльфу уже, мое внимание пришлось не по нраву. Снова волосы пригладил и за уши себя потрогал. Отряхнулся. «Что-то не так?» – спросил наилюбизнейшим тоном. «Нет, что вы!» – еще более любезно ответила я – «Все замечательно! Вы заявились к нам в дом с нелепой претензией!» Гретт нахмурилась и из рукав меня дернула. «Он утверждает, что мы ставим незаконные эксперименты!» Эльф кивнул и щел нужным уточнить. «Над животными!» «Над животными!» – возвестил я громко, чтобы соседи услышали. «Я не сомневалась, что они и без того слышали все распрекрасно. Но если вдруг до суда дело дойдет, мне не помешают свидетели». «Представляешь, в чем нас обвинили?» Грета не представляла. Но, к счастью, уточнять, является ли обмазывание Барсика непроверенным составом, тем самым незаконным экспериментом, не стало. Рот открыла. Охнула. «А на самом деле вы нарушили судебный запрет. И не только. Вы знаете, как моя сестра относится к вам. Вы разбили ей сердце, надругались над светлыми девичьими чувствами». Грета на всякий случай всхлипнула. Схлипывать она умела громко и жалостливо. Не знаю, всхлип ли произвел такое впечатление или же моя речь, но уши эльфа покраснели. Вы причинили ей ужасные моральные страдания и душевную травму. Извините, эльф сделал шажок по направлению к калитке. Но этого вам показалось мало. Вы силой ворвались... Я покосилась на дом и поправилась. «Вы силой почти ворвались в наш дом. Нанесли урон имуществу. Я заплачу». А вот это уже совсем другой разговор. «Между прочим, тон я сбавила, потому как разговор о деньгах чужих ушей не терпел. Эту дверь еще мой прадед повесил». Эльф вздохнул. «Она, можно сказать, являлась семейной реликвией». Он вздохнул снова. Еще печальнее и покраснели не только уши. К семейным реликвиям эльфы относились весьма трепетно. К счастью, это напрямую отразилось на размере компенсации. Что ж, еще несколько месяцев я могу не думать о работе. «Видишь, как хорошо все получилось!» Грета шмыгнула носом и, забывшись, поскребла его лопаточкой, которая размешивала зелье, а я промолчала. «В конце концов, я ведь ничего в алхимии не понимаю, и не стоило ей брать мою любимую лопаточку». «Чем мне теперь оладьи переворачивать?» Дверь я поставила сама. за одной петли заменила. Как-то вот терзали меня смутные подозрения, что наша с эльфом была не последней. А, следовательно, котика надо было приводить в порядок. Дурное предчувствие меня не обмануло. С дурными предчувствиями только так и бывает – Особенно, если касались они моего бытия, скрысти которой не был способен и эклер. Нет, отчасти был способен и скрашивал. Я держала его двумя пальчиками. Осторожно, чтобы не треснула ненароком тончайшая оболочка из заварного теста. Я любовалась формой его, которая казалась мне совершеннейшей. И сам он целиком от темной глазури поверху до начинки взбитых сливок столикой голубики был идеален. В конце концов, за полдюжины клеров я отдала золотой. И сейчас нисколько о том не жалела. Завтра успеется, когда воспоминания об этом кулинарном чуде, вот не верю я, что подобного можно достичь без магии, поблекнут. Ныне же был один из тех вечеров, когда я чувствовал себя почти нормальным человеком. Дневная жара спала. Звенели цикады, пахло апельсиновым цветом и немного мазью, которую на наотрез отказалась смывать. По элеку время еще не пришло. Мне осталось подчиниться и в очередной раз, промыв барсиковые раны, которые медленно, но затягивались, оставить их наедине, что я и сделала с превеликой охотой. Чудесным образом обретенные деньги требовали быть потраченными, если не сразу и все, то хотя бы частично, что и привело меня к кондитерской». Поначалу я намеревалась даже о благословенные времена студенческих кутежей заглянуть в трактир или посидеть в кафе, как то делают благородные дамы. Но в последний момент передумала. но благородную даму я и в лучшие свои времена не тянула. Впрочем, с данным фактом я уже пару лет как смирилась. Пожалуй, с того вечера, когда мой дорогой и единственный, с которым я всерьез вознамеривалась прожить жизнь в любви и согласии, подробно объяснил, почему мечты мои так мечтами и останутся. Сволчий он был. Но сердце не прикажешь. Сердце потом еще долго и муторно ныло. Стоило увидеть его. Да что там? Увидеть, вспомнить. И сейчас вот не к месту. жениться на Марисе? Пускай себе. А мне и тут неплохо. Сижу вот на лавочке в тени разросшегося розового куста, цикад слушаю и собираюсь вкушать эклер. И вообще, вдруг да случится чудо. Грета реализует безумный свой план, и мы разбогатеем. Я зажмурилась, представляя гору денег. Нет, то есть сначала горку, такую невысокую, по колено примерно, Гретина колено. Потом вдруг стало смешно, если уж представлять, то от души. Пусть гора будет с сестрицу ростом, а лучше с меня, я всяк повыше. Воображаемая куча росла, цкады стрекотали, душно, богато пахли розы. В руках у меня был эклер, в кармане деньги. Что еще для счастья нужно? И решившись, я открыла рот, когда протяжно и зловеще заскрипела калитка. Не та, которая выходила на улицу. Ее воображаемых клиентов ради приходилось содержать в порядке, но вот была еще задняя, махонькая, по семейному преданию, созданная исключительно для того, чтобы тайно сбегать из дому. На свидание. Я торопливо сунула эклер в рот и проглотила почти не жуя. Свидания нам не грозили, а вот варья в округе хватало. Прежде-то меня опасаясь, дом страной обходили, но все хорошее когда-нибудь да заканчивается. Коробку с оставшимися эклерами я спрятала под лавочку. Вернусь и доем. Сняла ботинки, носки мигом промокли. Надо же, и роса выпасть успела, пока я тут мечтанием предавалась. Ничего, вот, пугну вора, вернусь и продолжим. Я ступала бесшумно, как матушка учила. Пусть и подбиралась не к умертвию, или, упаси боги, личу, но к наглецу, решившему, что если у некроманта с личной жизнью не ладится, то его и грабить можно. Мысль эта наполняла душ мою праведным гневом. А пальцы сами выплетали полузабытую, как мне казалось, весь проклятие. Ничего серьезного. Я закон нарушать не собираюсь. Меж тем луна закатилась за тучи. надо полагать для пущей зловещести антуражу. Окна дома светились, как-то нервно светились, таким зыбким болотным светом, в котором доминировал характерный зеленый спектр. Я уж сама замерла от удивления. Потом, правда, вспомнила, что на задний двор выходят как раз кухонные окна. А на кухне Грета экспериментирует. И, судя по цвету пламени, вспомнила она про анатор и прочие полагающиеся нормальному алхимику атрибуты. Небось, и трава своя жечь станет, или еще какую пакость. В общем, на месте вора я крепко призадумалась бы, стоит ли лезть в дом. Но, похоже, благоразумия ему свойственно не было. К темноте я привыкла быстро, да и заклинанница одно вспомнилась, домашнее от маменьки доставшейся с проклятицем на пару. В общем, видела я и заросли малинника, и крапиву, что нынешним годом уродилась особо буйную, и тощий зад вора – Вон и заросли, вот бедолага, с головой нырнувшего. «И чего тебе, недобрый человек, надобно?» Ласково осведомилась я, а чтобы вопрос мой ответом уважили, огненный шарик на ладони подбросила. К огненным шарам люди, как успел заметить, с большим пиететом относятся. Вор, однако, ответа меня не удостоил. Пискнул и попытался в заросли с головой нырнуть. Это он зря. Я нашу малину знаю, в нее Грета свои зелья выливает, те, которые не удались. А что, удобно, окошко открыл и плескай себе, малине-то только по вкусу. Стебли выросли в мою запястье толщиною, листья жесткие, с краями острыми, что бритва, а цветет синеньким, и ягоды синими выходят, правда, несъедобными. Ну, во всяком случае, человек, который бы их попробовать решился, мы не нашли, а самим как-то боязно, что ли». О, да! я шарик убрала, и вора схватила за ногу. «Застрянешь, дурашка!» Нога дернулась, избавляясь от сапога, и вор в юном юркнул в заросли, к вящей малины радости. Стебли зашевелились, мне даже послышалось, что сыты заурчали. Надо будет сказать Гретте, чтобы прекращал свои эксперименты, а то эта малина и нас сожрёт. Закачались глянцевые листья, пытаясь обнять жертву. «Помогите!» Вор взвизгнул и подался назад. И верно, вот только от нашей малины так просто не уйти. Я проклятие развеяла. Похоже, оно лишним будет. истину второй сапог не специально. Я ж не виноват, что у него спаги так легко стягиваются, вцепилась в тощие щиколотки. Помогите! Помогаю! пропухтила я. Не дергайся! Он задергался еще сильней, и малина издала протяжно-утробный звук. Цыц! Я погрозил ей пальцем, но эта поганка лишь поплотней попыталась стебли сомкнуть, явно не желая жертву отпускать. Та слабо подергивалась, но была жива. А то мне в хозяйстве трупов не хватало. Спалю! Я продемонстрировала огненный шарик, и малина с разочарованным шелестом разомкнула плети. Мне показалось, что она даже выплюнула несчастного вора. Во всяком случае, вывалился он к самым моим ногам. И вот тут-то облако с луны сползло, а я... Пожалела, что вообще вмешивалась. Ну, доживала бы малина эльфа. Так они все стремят с природой единяться. Вот бы и съединился. А я потом, честно, сказала бы, что понятия не имею, где он. Малина, точно догадываясь об этих моих мыслях, потянулась к бледным эльфийским рукам и ногу обвела, ласково так, примиряясь. Он вял дернулся и сделал попытку отползти. «Уберите ее! Не то приказал, не то попросил он, но для приказу наглости в тоне не хватало, и вообще голос его вот дрожал, выдавая, вот надо полагать душевное волнение. А что? Эльфы существа тонкой натуры, их беречь надобно. Да и пусть я не кромант, но не убийца же. Оставь его, попросила я. Он невкусный. И лист ближайший погладила. Малина тотчас протянула еще десяток, а заодно уж и ветку крупных бирюзовых ягод. Спасибо. Ягоду я сорвала и любезно протянула эльфу, так сказать, в знак добрых моих намерений. Он же, натянув сапоги, поднялся. А все таки как его зовут? Турель, Тириниэль? Вот помнишь, что на «Т» и эльф в конце, а между ними еще какие-то буквы? От ягоды он отказался. «В» — он вытащил из растрёпанных волос веточку. «В» — я, почти миролюбиво согласился я потому как отрицать очевидное привычки не имела. «А вы тут кого-то другого увидеть ожидали?» Малина одуряюще пахла ванильным мороженым. «Нет, это ж надо было над растением извратиться. А я тоже хороша, не обращал внимания. Ничего, вот вернусь, сразу и поговорим о правилах безопасной алхимической работы. Безопасной, в смысле, для окружающих. Я премного признателен вам». Он ответил изящный поклон. «Не за что». При лунном свете он был еще более хорош, чем при дневном, и листья в волосах красоты не убавляли, а разодранная в клочья рубашка и вовсе гляделась в общем приличным девушкам, ни разу замуж не сходившим, не пристала разглядывать эльфов в такой вот рубашке. Тем более, что эльфы онные испортили вечер. И со вздохом вот хорош он, хорош, томный, бледный, ресницы трепещут, взгляд умоляющий, а я тут перед ним босая и с малиной в руках. В доме громыхнула и из приоткрытого окошка потянула серой. Она там что? Демонов вызывает. Сгрытостанется. Она для своего котика и демона на ингредиенты изведет. В общем, от дома мы с эльфом шарахнулись одновременно. Столкнулись и поспешно отступили друг от друга, потому как еще решит, что и я его белого тела домогаюсь. Эта мысль и вернула меня в сознание. Эльф. Ночью. Прокрался и почти проник в дом. «Что вы здесь забыли?» Прошипела я, раздумывая, стоит ли звать стражу или все-таки лучше не впутывать власть в наши проблемы. Небось, эльф-то хорошего рода, состоятельный, и в управе у него свои люди имеются. «Нет, управа нам не надо. Сама разберусь». «Позвольте мне объяснить». Он, кажется, вновь покраснел. «Но если можно, не...» и указал на малину, которая к беседе прислушивалась с несвыственным растению интересом. «Отдыхай, дорогая», — сказала я, и, повернувшись, уже к эльфу, велела. «Идем». А слушаться он не посмел. В дом я его, естественно, не потянула, а вот на лавочку присесть позволила. Бедолагу ноги с трудом держали. Правда, на розу он покосился с немалой опаской. «Они обыкновенные», — успокоила я гостя. «Правда, не добавила, что сама в том не уверена, но просто очень надеюсь». Ваше растение не, очень необычно, заикался он весьма очаровательно. Н никогда не, не видел ничего подобного. Грет постаралась. Торожевая малина, она самая перспективно, благодарю еще раз за помощь. Он стал стоять и так, благородный Теретриниэль. Вот оно как. Ну да, теперь понятно, почему я имичка не запомнила. Такое он и сам, небось, разучивал первые полсотни лет жизни. Извольте объясниться. Я малину на лавочку положила. Что вы делали ночью в нашем саду? Тири, в общем... На физии Эля появилось выражение величайшей скорби. Словно я не вопрос задала, а известила его о том, что визитом своим он нанес репутации моей дорогой сестры непоправимый ущерб. И теперь, дабы обелить имя её девичье, просто-таки обязана не жениться. Нет, подобная мысль, конечно, была, но Эльфу и так досталось. Видите ли, многоуважаемая Юстиана, надо же, имя моё запомнил. А многоуважаемый меня так и вовсе не называли, разве что наш преподаватель изящных манер, которому эти самые манеры крепко мешали выразить свое ко мне отношение в более доступной для восприятия форме. Дело в том, что моя матушка пожелала, чтобы я принял участие. Он заикался и краснел. мило, так, очаровательно просто. В делах семейных и причинил добро. Кому? Людям. Причинять добро мне еще рано. Мама п -п полагает, будто я недостаточно крепок психически. Это верно. Чтобы причинять добро людям, нужно иметь не только крепкие нервы, но и крепкие кулаки. А эльф при всей его вековой мудрости... Хотя что-то мне и насчёт мудрости сомнения брали. В общем, он и вправду не выглядел готовым к столь серьезной миссии. Она сказала, что на надо на на начать с малого, с животных. С облегчением выдохнул он. «Извините, я, когда не нервничаю, начинаю заикаться». «Не надо нервничать». Я ободряюще похлопал эльфу по руке. «Значит, с животных». Он кивнул. «Это мое первое задание, и я не могу провалить его». «Что ж, где-то в глубине души, очень в глубине, как утверждал сестрица, моя душа воистину была бездонна». Я ему сочувствовала. Помню свое первое задание. И старое сельское кладбище, и упыря вертлявого, за которым до рассвета гонялась. И то лишь чудом упокоила. А мне потом претензии выдвинули, что могилы потоптала, памятники порушила. Скажите, что сигнал был ложным. Соврать? В зеленых очах эльфу прискался ужас. Ну да, врать эльфам не с руки, хотя... Помнится, продали мне как-то в лучшие ещё времена, когда имел я возможность по эльфийским лавкам прогуливаться, шампунь ручной работы, обещая, что волшебный аромат его будет держаться. Держался, не соврали. Правда, забыли упомянуть, что при контакте с кожей аромат меняется, а перемены индивидуальны. И не виноваты они, что в результате я источала ароматы вяленой воблы. Вот соседу нашему понравилось даже... Он моими волосами пивко занюхнуть пытался. «Я должен убедиться, что вы не мучаете животных!» — воскликнул Эль, чье имя вновь самым благополучным образом стерлось из памяти. «И если она надо, я добьюсь судебного разрешения». «Не надо!» — поспешил заверить его я. «Зачем нам судебное разрешение? Мы сами разберемся. Приходите завтра». З «Завтра?» а Почему? Потому, сами посудите, моей сестре никак нельзя с вами встречаться. Вдруг она решит, что вы ее преследуете. И я, вы днем заходили, я загнула палец, и ночью пробрались, в окошко подглядывали, а еще приличным человеком казались. То есть не человеком, он поежился. А если еще в гости зайдете? Похоже, теперь эта мысль больше не казалась эльфу удачной. И если вас волнует, что мы что-то скроем именно это, собственно говоря, я и собиралась сделать, то ничто не мешает вам продолжить наблюдение за домом, с дозволенного судом расстояние, уточнила я. Эль призадумался: наблюдать за домом ему определенно не хотелось, но и другого варианта он не видел во всяком случае, такого, которую строил бы обе стороны. Завтра я отправлю Грету, скажем, на рынок, а вы быстренько все осмотрите. Вы очень благородны. Ну, да, конечно. П Поверьте, я не, не забуду вашей готовности к сотрудничеству. Эль встал и протянул мне руку. Следовало заметить, что вид у нашего эльфа, притом, был до отвращения серьезный. И все непременно упомяну об этом в отчете. В протянутую руку я вложила синюю ягоду малины. А что, мне не жалко. Б Благодарю. От подарка Эль отказываться не стал. И что будем делать? Грету мой рассказ впечатлил. Особенно та часть его, которая касалась ссылки и каторги. Верно, здесь я была особенно убедительна. Будем, будем возвращать Барсика к жизни. «Но он еще...» — Грет указала пальцем в мумию, имевшую лишь отдаленное сходство с котом. Плотно спеленутый остатками пледа, покрытый бурой, местами закаменевшей мазью, он и вправду выглядел жертвой. «Если эльф увидит котика...» «Знаешь...» — Грет сглотнула, «Я думаю, что если для презентации, то нам хватит. Да? Определенно!» Барсик отмывали в ванной, а потом отмывали ванну от Барсика. И Грета добрым словом упоминала, что всех эльфов, что конкретно этого, в которого ее угораздило влюбиться. «А может, – она поднялась с колен, – ты его соблазнишь?» «Зачем?» «Чтобы он потерял голову от страсти и забыл!» Она обвела рукой в ванную комнату. Мась её, которая при контакте с водой пенилась, шипела и плевалась, вновь сменила цвет – И теперь на бледно-желтых стенах ванной комнаты расцветали алые пятна весьма зловещего вида. Скажем так, на месте добропорядочного человека, ну или эльфа, увидев эту комнату, я бы заподозрил, что хозяева, в частности, одна хозяйка с дипломом некроманта, не чурается брать работу на дом. А это, между прочим, прямое нарушение закона. Я не могу его соблазнить, разогнулся я с немалым трудом и мысленно прокляла, что эльфа с его стремлением творить добро, что на эксперименты. А ведь вечер так хорошо начинался. Цикады, эклеры, луна полная. «Если думаешь, что я ревную, то нет». Грета поскребла кончик носа. «Я поняла, что он не тот мужчина, с которым я готова провести остаток жизни. А вот ты взгляни на себя». Я взглянула. «Отчего бы и вправду не взглянуть, когда зеркало имеется». Тоже, к слову, заляпанная, и брызгами мелкими темно-красными. Вот в жизни не скажешь, что мася это, а ничья от кровь. В зеркале же, верно глубоко оскорбленным столь непочтительным с ним обращением, то ли дело тетушка с ее манией чистоты и привычкой натирать зеркало и прочие блестящие поверхности ежедневно, отразила хмурую склокоченную девицу. «Ты сама на эльфику, похожа!» «Я?» Разве что ростом, который удался в матушку, и худобой, правда, не наследственную, но благоприобретенный, с такой-то жизни не похудеть. Он перед тобой не устоит новая безумная мысль завладела разумом Греты. Мы оденем тебя так, что он про Барсика мигом забудет. И сестрица, к величайшему ужасу моему, сдержала слово: А что делать? Кровавые следы начинались с кухни. И пусть стол мы прикрыли парадную тетушкиной скатертью, но остатки мази умудрялись просвечивать и сквозь нее потеки на стенах и следы на полу, ванна и сонный кот, который против всякой логики и гретельных надежд шерстью не оброс, но лишился ее остатков. Ныне он напоминал освежеванную тушку, причем свежеванную явно наспех. Шкура его окрасилась неравномерно, старые шрамы набрякли и теперь походили на шрамы свежие, недавно полученные и отнюдь не в дворовых схватках. Темные пятна лишая открылись язвами. В общем, эльфу Барсика показывать было нельзя. «Он... он на чердаке посидит», – предложила Грета. Я кивнула. Мною овладело странное чувство безысходности, потому как я точно знала, что соблазнить эльфа не выйдет, не у меня». Я вообще соблазнять не умею». «Ты, главное, помалкивай!» Грета самолично вымыла мне волосы и уложила их в высокую башню, куда воткнула для красоты пару матерчатых цветков. Помнится, никогда не украшали парадную теткину шляпу, но возражать сил не было. «Потому и приняла я, что цветы в прическе, что шелковое платье, купленное Греты по случаю». Так она сказала, правда, что за случай объяснить не удосужилась. Как и факт, от чего платье это было узким и длинным, шитым явно не для горотиной фигуры. «И смотри, загадочно! Мужик на загадку клюет. Котик, запертый на чердаке, взвыл. «Может, его опять? Ну, того!» Я покачала головой. Заклинание, конечно, хорошее, но знакомый целитель уверял, что отнюдь не безвредное. В случае не было бы забот. Усыпил и лечи себе, А нет, не больше трех дней кряду И то, может, вообще он от магеты и поблез. Пожрать ему надо. Выдвинула я предложение, и град скривилась. Жрал котик, скажем так, орчие волкодавы, небось, столько не жрут, как этот котик. С утра ведро овсянки с мелкой рыбой, мешанной впер, и не мурлыкнул даже, только брюхо тоще раздулось. И все таки Вой стал громче, заунывней. «Давай его свежим и пасть заткнем, выдвинул я предложение. «Знаешь, это как-то жестоко», – Грета поплевала в баночку с тушью, которой мы не пользовались давненько. Вот и засухла она. «А если зельем?» Вот эта мысль мне понравилась. «Действуй», – разрешил я, раздумывая, слышали ли барсик соседи. А эльф пришел уже. Выглянув в окно, я убедилась, что улица наша была пуста, И, значит, есть небольшой шанс, что нам повезет. Впрочем, если верить зеркалу, то шанс был не просто небольшим, мизерным. Соблазнить эльфа. Что за бред? На рынок Гретта отправилась ближе к полудню. По этому поводу и для конспирации обредившись в старое на платье тюльпанами. На голову она напялила соломенную шляпку, которая нехватка цветков лишь на пользу пошла. Корзинку взяла. «Я скоро вернусь, дорогая!» – сказала она громко. не «Небось, чтоб соседи слышали». Уж не знаю насчет слышимости, но видеть они умудрялись буквально все, что происходило рядом. И эльфа, который крутился поблизости, не могли не заметить. Он же, при появлении Греты, шарахнувшийся был в сторону, проводил сестрицу взглядом и к калитке двинулся. Газадний. Нет, вот ничему его жизнь не учит. Один раз вытащила, а он снова. И, подхватив юбку узкой и неудобно, я бросилась спасать растреклятого эльфа. Впрочем, оказалось, что благой мой порыв, как и прочие мои благие порывы в большинстве своем, был неуместен. Эльф не собирался лезть в малину, он ее подкармливал ветчиной. Доставал из кулёчка тонюсенький ломтик, подцеплял его на вилку, двузубую серебряную, и с поклоном протягивал малине. А та, сторожевое, чтоб его растение, шелестела листьями, тянулась, обвивала ветчину нитяными побегами. «Благодать!» «Не мешаю!» – поинтересовалась я, и малина стыдливо свернула листья. По её мнению, мое присутствие не то, что не требовалось. Оно разрушало почти любовную идиллию. Правда, любили все разное. Эльф – малину, а та – ветчину. Но это уже детали. Извините, эльф привычно порозовел. Мне подумалось вчера, что она голодная должно быть. Вот я и решил. Не стоило, да. Да уж, докармливайте. Не хватало, чтобы голодная малина затаила на меня обиду. Эльф, вытряхнув остатки ветчины прямо в куст, Малина аж затряслась от удовольствия, повернулась ко мне и замер, небось, красотой поражённой, неземною. Я, как и советовала сестрица, молчала, выразительно молчала. В конце концов, чего тут еще скажешь, когда платье само за себя говорит, особенно вырезом? Грета назвала его несколько смелым, но если по мне, то был он совершенно безумным. И кружевная накидка, прихваченная мной в вялой надежде, что если вдруг платье на выпуклостях моих не удержится, были они не столь уж выпуклые, то хоть совсем голый не останусь». «Извините». Эльф опустил взгляд и покраснел, на сей раз густенько. «Вот что с людьми сил красоты творит». «Что-то не так», – осведомилась я со всем возможным участием. Но он решительно мотнул головой. «Нет. Тогда пройдемте». Вести его в дом не хотелось. Но, во-первых, вряд ли он сам отвяжется. Во-вторых, не соблазнять же его в кустах малины. Боюсь, она не поймет. Шел он медленно, нога за ногу, и у двери остановился, перевившийся в них взглядом, при исполненном тоски. А что? Дверь я починила, петли новые навесила, так что выдержит в случае чего эльфийский напор. должны, во всяком случае. Проходите, велела я. Пожалуй, тон выбран был не совсем верно. И эльф вздрогнул и голову в плечи втянул. На меня покосился и так по стеночке в дом прошмыгнул. Вот же, можно подумать, я его бить собираюсь. Здесь у нас прихожая. Я повернулась к нему спиной, позабыв, что там вырез был еще более смелым. И тоненькие шнурочки, скреплявшие две половины платья, если и могли что скрыть, то исключительно родинку на пояснице. А что? Я повернулась к эльфу. Ничего. П Прихожая. Мило, очень мило. Он от меня отодвинулся, насколько это вообще было возможно в тетушкиной прихожей. Скажу, сразу у него не вышло. Там кухня, я небрежно махнул в сторону кухни. Смотреть встанете или сразу в гостиную пройдем? Взгляд выметался между двумя дверьми, пытаясь верно угадать, какое из помещений предоставит большую свободу маневра. Кухня, правда, невелика но если вы полагаете, что можно ставить эксперименты там...» Я придвинулась, стесняя эльфа в гостиной и для полноты образа соблазнительности говорил голосом низким, с придыханием. «Надо же, сработало. Не так, конечно, как сестрица наделась, но тоже неплохо. На кухне эк эксперименты...» Похоже, в ты голове не укладывалась такая простая мысль, что оборудовать собственную лабораторию не всякому по карману, А кухня от лаборатории мало чем отличается. Вот и славно. в. Он немалому сильным воли отвел взгляд. В гостиную пройдемте. И, не дожидаясь приглашения, в эту самую гостиную ускользнул. В кресло забился, выставил перед собой любимую тетушкину статуэтку. Гнома с секирой. Статуэтка была внушительной, отлитой из бронзы и подаренной старым тетушкиным поклонникам. «Чудесный экземпляр народного творчества!» Эльф поднял статуэтку, заслоняясь гномом от меня. Ни «Никогда не ни ни видел ничего подобного!» «Хотите, подарю?» – поинтересовался я в приступе щедрости. А что? Гном был здоровым и имел отвратительную привычку перемещаться по гостиной, всякий раз оказываясь в новом неожиданном месте. Ладно бы, просто оказываясь! Так я же него или спотыкалась, или рукой задевала. В общем, синяков он мне наставил преизрядно. Выкинула бы давно, но Грете он нравился. Говорил, что папеньку напоминает. Может, и так. Но помнит, что папенька ее не был столь криворуш и страшен. Спасибо. Но как я могу лишить вас этого предмета искусства? Всё же врать эльф был непривычен. Так мы и молчали. А что тут скажешь? Разве что... В общем, наверху еще спальня. Пальцы, вцепившиеся в гнома, побелели. Осматривать будете? Зачем? Как зачем? На предмет несчастных животных, над которыми здесь ставили эксперименты, произнесла я, глядя прямо в зеленые эльфийские очи. И губы облизала. А что? Помада у сестрицы на редкость поганая. Я вообще косметику не жалую. Некроманту она ни к чему. Нечти все равно а клиент, ежель перестараешься, не поймет. Вот и раздражала эта липкая гадость на губах. Впрочем, эльф, похоже, истолковал все по-своему. «Не надо спальню осматривать», – очень жалобным тоном попросил он. «Тогда в подвал?» Эль не покраснел, посерел, и уши его задёргались. И гнома несчастного к сердцу прижал. «Отбиваться, что ли, будет?» «Ясно», – я плюхнулся в кресло. При этом платину на шнурочках угрожающе затрещало. «Тогда что вы собираетесь предпринять в нашей ситуации?» Попыталась забросить ногу за ногу, но платья для таких экзорсисов предназначено не было. Ткань натянулась, потянулась, и вырез из очень смелого стал просто-таки неприличным. Я несколько поспешно – роковые соблазнительности так точно не поступают – расправила шарфик, жалея лишь, что кружево его было недостаточно плотной вязки. И вообще, надо было не кружевной брать, а тёткин, шерстяной, в клеточку. И теплее было бы. Я... Эль поспешно вскочил. П Пожалуй, п пойду. Я уверен, что вы... На меня он старательно не смотрел, а гном держал на вытянутых руках. Вы не могли причинить вред животному. Я вас провожу. Я попыталась выбраться из кресла, что оказалось непростой задачей. Н не стоит, я... «И я сам». Зря я вздохнул с немалым облегчением, подумав, что вот оно получилось. Почти получилось. Он уже стоял в прихожей, когда с чердака донёсся за вой. Души раздирающие просто. Меня и то пробрало. Да так, что из кресла не выбралось. Выскочило. «Что это?» Совсем иным тоном поинтересовался эльф. «Где?» «Ну, сестрица. А обещал, что пару часов у нас точно есть. Зелье сонное». А я, дура, и поверила. Надо было по старинке действовать, спленать покрепче и пасть заткнуть. Так нет, гуманизм треклятый. Там. Эльф ткнул пальцем в потолок. Кот выл. Душевно, с переливами. Не знаю. Я испустил томный вздох, но очарование момента было разрушено, и голос долго у эльфа заглушился все прочие голоса, в том числе и разума. вы мне солгали!» – возвестил он. «О, вы! «Вы поступили непорядочно. видите в спальню». И «Если несчастное животное в спальне...» – договаривал он уже на бегу. «Животное, которое, как по мне, вовсе не было несчастным, выводило рулады, и в тоскливом увое его мне отчетливо слышались мотивы каторжных песен, тех, которые о жалобной доле повествуют. И задрав юбку так, что виден стал круженой край чулок, Не пригодятся они мне в новой жизни. Я ринулась за эльфом, нагнала на чердаке. Дверь его сестрица предусмотрительно заперла на замок, солидный такой, амбарного типа, где только взяла. Или лучше мне не вдаваться в такие вот детали сестренной жизни. Как бы там ни было, замок эльфа остановил. Ненадолго. «Откройте немедленно», – потребовал он и дверь пнул. Вот тебе и воспитанное создание. Между прочим, я себе не позволяю чужие двери пинать. За дверью стало вдруг подозрительно тихо. Впрочем, длилась тишина недолго. Послышался скрежет, затем хруст. Такой вот выразительный хруст. Эльф и тот вздрогнул. Но решимости ему было не занимать. Открывайте. А может, не надо? Честно говоря, не было у меня ни малейшего желания сталкиваться с котиком нос к носу. Хрустел то наверняка клетка. — Послушайте, — вздохнула я, — давайте вам все объясню, и мы никуда не пойдем. Вот чувствую я не то что сердцем, всеми органами буквально, что не пылает барсик благодарностью ни ко мне, ни к сестрице моей, чтобы ей гулялась по рынку в удовольствие. Нет, эльфийские брови сошлись над переносицей, и вид у был не то чтобы совсем уж грозным, скорее впечатляющим, а все равно хорош. Жаль не про мою душу. — Вы мне... «Солгали!» «Бывает, но это еще не повод обменять меня во всех смертных грехах разум». «Значит, вы отказываетесь сотрудничать», – холодно осведомился Эль. «А я его неблагодарного еще из малины вытаскивала». Он направил раскрытую ладонь на замок, и тот, слабо хрустнув, развалился пополам. «Это уж ни в какие рамки не лезет». «Да что вы себе!» Меня отстранили движением руки, широким таким движением – и рука казалась сильную, а по виду не скажешь. По виду-то он тощенький, хиленький, а на деле выходит... «Эх, кис-кис», – произнёс эльф ласково, – и замер. А я ведь предупреждала. Кис-кис был готов ко встрече. Он восседал на остатках клетки, словно на троне, разглядывая эльфа, как мне показалось, с гастрономическим интересом. «Что это?» Эль? Попытался отступить, но котик оскалился и издал ракочущий звук. В нем мне послышалось предупреждение, и эльф благоразумно он ему внял. «Котик!» – пискнула я. «Мы его Барсиком назвали!» Котик нагло ухмылялся, а я пытался понять, как за пару часов появилось это. Б -б «Барсик!» Тон эльфа был странным, и схлипнул он весьма выразительно. «Понимаю, я вот тоже удивлена». Где наше лысое недоразумение? И неужели у сестрицы моей хоть что-то да получилось? Шерсть у Барсика отросла. Да что там отросла? Она была густой и длинной, увеличивая немалые объемы котика вдвое. Впрочем, ныне онную зверегу котиком назвать язык не поворачивался. Какой-то округлый, с виду мягкий, но мягкость эта от чего то не вызывала ни малейшего желания котика погладить. Масти удивительные, бледно-голубой – да с полосами более темного оттенка, в бирюзу. Где-то я о таком читала. Вот только где? Вы понимаете, кто это?» Шепотом поинтересовался эльф. И меня за спину задвинул. Осторожненько так. Только эта его забота не осталась незамеченной. Барсик испустил низкий рык и поднялся. Впечатляет. Когти впились в дерево. «Когда я скажу, бегите!» «Да что вы! Бегите!» Эль буквально отшвырнул меня в сторону. Я попытался устоять на ногах, но треклятые каблуки, да чтобы я еще раз наделал такие туфли, я покатилась по узкой лестнице, чувствуя ребрами каждую ступеньку, благо было их пять. А в довершение и затылком об косяк приложилось. Последняя мысль была отчётлива – не поладят Эль с Барсиком. Вот печёнкой чую, что не поладят. Чувство меня привела вода, которая тонкой стройкой лилась на лицо. От воды почему-то пованивала болотом, да и она имела весьма специфический. Воду я выплюнула и глаз приоткрыла. Левый, мало ли, я знаю, что вы пришли в себя, с упреком произнесли над головой, от чего меня сразу очнулась совесть. Негоже воспитанные девицы с полстакана воды в сознание возвращаться. Но делать было нечего. Не разыгрывать же протяженный обморок в надежде, что Эль полезет мне искусственное дыхание делать. С другой стороны, не, -не, -не заставляйте меня прибегать к, к нюхательным солям. «У нас в доме нет нюхательных солей», – произнесла я, но открыла оба глаза. «Потолок. Судя по рисунку трещин, нахожусь я в спальне. А судя по связкам бумажных сердечек, спальня Гретина». Была у моей сестрицы дурная привычка – бумагу портить. Когда-то ей гадалка сказала, что как только Грета вырежет десять тысяч сердечек из розовой бумаги, то и встретит истинную свою любовь. Вот она и поводилась резать. Я со стоном села. Лицо рукавом отерла, голову потрогала. Целая вроде бы. На затылке шишка, под волосами прощупывается явно. Сами волосы растрепались, а еще и мокрые, повесили влажными прядками. И цветы еще искусственные с тетушкиной шляпки в них запутались. Небось, похожу я на свежую утопленницу. Может, поэтому меня и не удосужились на кровать переложить? Прямо на полу водиться и плевали. Никакой в том романтике. Одна печальная проза жизни. Вроде луж на паркете и пар вялых роз. Эльф раздраженного с вазой в руке. Точно. Ваза Гретина. Роза из сада. На той неделе я самолично их подрезать пыталась. Вазу Эль вернул на столик и, воздев очек потолку, поинтересовался. «Вы п -п -п -п понимаете, что едва не п -п -п произошла трагедия? Если я была мокрой и ушибленной, то Эль, живописная лохмоти-рубашки, надо будет посоветовать ему закупаться оптом. Так оно дешевле, а то при нынешней его работе и разорится недолго». Прикрывали живописные же царапины, затянувшиеся. Но... Характерный бурый колер лохмотьев, а, помнится, некогда рубашка села белизной, однозначно свидетельствовал, что царапины эти кровили и презрядно. Однако эльф был жив, бодр и гневен. А вот котик наш молчал. И это молчание мне совершенно не нравилось. М могли бы пострадать люди. Ага, я встала на карачки, может, поза и не самая изящная, однако наиболее в моем положении устойчивая – Что-то захрустело, и платье вдруг начало расползаться. Твою ж, это в высшей степени б -б безответственно. Он и не подумал помочь даме подняться, то ли не держал меня за даму, в чем я, честно говоря, его понимала, то ли просто был слишком раздражен, чтобы обращать внимание на такие вот мелочи. Я же, сдернув с постели покрывала розовое и густо расшитое сердечками, закрутил с него с головой. «Что вы сделали с нашим котиком?» «Что?» Эль раскрыл был рот, чтобы разразиться очередной гневной тирадой, хотя и не понимая, с чего бы ему злиться. Это ведь он к Барсику полез. Ушел бы потихоньку, как и планировалось, и все было бы было замечательно. «С котиком нашим!» – сказал я, присаживаясь на кровать. «Что сделали?» Ноги не держали. То ли из-за треклятых каблуков, то ли от волнения. «Котика, помните?» Я попыталась содрать туфлю, но она, еще недавно сама, норовившая соскочить с ноги, теперь будто намертво к ней приклеилась. Там был! Я пальцем в потолок ткнула. Терзали меня смутные сомнения, что тишина на чердаке не сама собой воцарилась. Эль кивнул. Мы его Барсиком назвали. Барсиком, повторил он тихо. Вот, так что вы с ним сделали? Ликвидировал. -ли -ли что? Нет, говорила мне мама, не связывайся с эльфами. До добра не доведут. Или она это про гномов, или вообще про мужчин. Не важно. А маму надо было слушать. Ликвидировал, повторил эльф. Точно я на глухоту жаловалась. Как? Обыкновенно. Вот, значит, обыкновенно. Защитник животных, чтоб его. Я все-таки содрала треклятые туфли. Жалею, что не могу поступить подобным образом и с платьем. Оно, съехав с груди на бедрах, держалось крепко, и промокший подол самым отвратительным образом лип к ногам. — Вы куда? — Я туда, — я мрачно указала на лестницу, хотя пассаж о ликвидации не оставлял сомнений, что Барсика больше нет. И значит, пропали наши 45 золотых, уплаченные за участие в выставке. И вообще, сам план, который в кои-то веке имел все шансы на успех. Мась, в отличие от прочих грытиных изобретений, работала. А теперь вот... Я рванул подол вверх, походя, отметив, что шелковые чулки тоже не пережили падение с лестницы. Тетушка, конечно, предложила бы их заштупать или на худой конец использовала бы для хранения лука, но меня подобная альтернатива ввергала в глубокую меланхолию. Эльф оскорбленно сопел сзади. Интересно, чего он ждал? Благодарности? «И дверь сломали», – мстительно заметила я, потому как вышеупомянутая дверь висела на одной петле. «И замок!» Я вас спас. Клянусь, мне не надо было оборачиваться, чтобы понять, он покраснел. А я вас просила меня спасать. Я подняла покрывала. На чердаке царил беспорядок. Нет, он там царил всегда, даже в самые благословенные времена тетушкиной власти. Ибо и ее сил не хватило, чтобы убираться еще и там. Но беспорядок – это одно, а хаос это табурет, разваленные клетки, обрывки какого-то тряпья, которая преждемерно покоилась в сундуках, лужи крови, или нет, не крови, а перебродившего варенья. Уж не знаю, как оно на чердаке оказалось. Знакомый гул мух, который уже почуяли наживу. И мертвый барсик. Сейчас он, развалившийся на старой столешнице из морёного дуба, выкинуть которую у тётушки рука не поднялась. Она вообще была категорической противницей выбрасывания вещей. Казался мне таким... Милым, беззащитным и, главное, пушистым. Я всхлипнула. Нет, я не собиралась плакать. Я и когда маму хранила, не плакала. И потом тоже. И вообще, я плакать не умела. То есть я думала, что не умела. — Вы вообще представляете, что это такое? Эльф вовремя подал голос, потому и потока слез не случилось. — Барсик это... Я подошла к павшему герою, на морде которого сейчас было выражение упрямого несогласия с этим жестоким миром. Это, позвольте заметить, орочий маншул. Кто? Знакомо прозвучало. Красиво. Я и представила, как на клетке нашего барсика висит гордая табличка. Маншул орочий, одноглазый. Орочий маншул. Его в стойпищах держат, охотятся на мелкую нечисть. Вот видите, я потрогала шерсть, какой полезный был зверь. До да чего мягкая. Интересно, а если из него шубу сделать? Нет, на шубу точно не хватит. Вот если шапку там или воротник, тетки на пальто перелицевать. И воротник. Должно бы неплохо смотреться. И в голове щелкнула. Конечно, меховая лавка старого гнома и тёща его, свежепохороненная, но не нашедшая в себе сил расстаться с любимым зятем. Явилась, так сказать, проведать. Покупательница пугала, шубу перебирала, бормотала что-то про недогляд. Нехарактерное, если честно, для нежити поведения Но, с другой стороны, из гнома и нормального умертвия не получается. С тещей мы разобрались быстро. А гном потом еще плакался, что не только быстро, но и грязно. Я своей методой ему товару на сотни золотых попортила. Особенно сокрушался по поводу шубы из орочего маншула, дескать, очень редкий зверь, опасный. И шубу-то я прекрасно помню. Там мех был куда пожиже, и цвета другого серого пыльного будто. А домашненные в стойбище в живот. Эльф стоял на пороге, являя собой фигуру прискорбанную. А этот-то дикий, ди дикие маншулы считались вымершими. И значит, треклятая медаль была у нас в кармане». Несправедливость случившегося, да и вообще собственной жизни, заставила меня склониться над бедным маншулом, который, увы, был безвозвратно мертв. То есть, я не отказала себе пустить в голос яду, вы, вместо того, чтобы защитить последнего представителя вида, его убили? Я. Похоже, с этой точки зрения эльф проблему не рассматривал. Но не я же. Я, между прочим, просила вас не вмешиваться, В голове возникла совершенно бредовая мысль. Ди «Дикие животные опасны, а маншулы очень опасны. Он меня едва не загрыз». И это был бы проблемой. Но эльф был жив, а вот маншул нет. «Знаете, это все выглядит как саботаж. Я встала. Все одно мертвого маншулу поцелуем не оживить. Моя сестра купила это несчастное животное у живодеров. Она желала его спасти». «И спасла. Мы несколько дней выхаживали его. А появились вы, проникли в дом обманом. И я...» а... «Сказали, что защищаете животных». Я поправила покрывало, которое нравилось ползти, не осознавая, что время для соблазнения прошло. «А сами, сами...» «Схлипнул я совершенно искренне. Но...» «Ворвались на чердак, где наш маншол восстанавливал душевное спокойствие. Столкнули меня с лестницы. Я пощупала голову. Между прочим, у меня сотрясение может быть, не говоря уже о том, что я вообще могла шею сломать. Эльф краснел и бледнел. Серел. В какой-то момент мне стало не по себе. Вдруг, да сердце у него слабое. Эльф же. Они вообще чувствительные очень. И пользуясь тем, что я пребывала в бессознательном состоянии, убили беззащитное животное. Насчет беззащитного я, конечно, переборщила, но я... «Простите, я буду жаловаться!» — сказала я, скрестив руки на груди. «В это ваше общество защиты животных. Пусть разберутся!» Н «Не надо!» Эль сделал шаг назад. «Стоять!» Не хватало, чтобы это недоразумение с лестницы сверзлось. «С него станется!» Эльф от моего укрика вздрогнул и замер, вжав голову в плечи. «Может, мы договоримся?» — предложил он шепотом. «Как?» Я, я компенсирую ущерб. Эль потер лоб, украшенный живописную царапиной. Надеюсь, шрамов не останется, иначе ущерб придется компенсировать уже мне. А я, эльфийского целителя, не потяну, даже если продам теткин дом совсем брахлом в придачу. Но предложение было весьма заманчивым. Что ж, я вытащила из волос матерчатую розу. Такие вещи следует обсудить в спокойной обстановке. Эль покинул наш дом через час. Уходил он с четким осознанием непреложности того факта, что нести добро людям и вправду занять не из легких. Надеюсь, что следующую свою попытку облагодетельствовать мир путем активного вмешательства в дела его напрямую не касающиеся, он предпримет еще не скоро. С другой стороны, мне было грех жаловаться. Полторы тысячи золотых неплохая цена за мертвого котика. Тем более, что, если быть честной, мертвым котик мне нравился куда больше, чем живым. Да и была у меня одна идея. Безумная, как весь этот треклятый план. Леди Алаунель, прозванная также хрустальной лилией, что ей весьма льстило, поскольку всецело отражало то стремление к истинной красоте и хрупкости, которая свойственно каждой эльфийке, шествовала по дорожке. По левую ее руку Отступив ровно на три шага, не средней длины, но коротких, что свидетельствовало о высочайшем доверии, держался секретарь. Полукровка, что несколько печалило леди Алоуниэль, поскольку человеческие черты привносили в почти совершенный облик логостеяля некоторую раздражавшую дисгармонию, которая сегодня как-то особенно была заметна. Вероятнее всего потому, что людей в королевском саду собралось множество – Леди Алуниэль людей недолюбливала, пусть и предпочитала об этом помалкивать из соображений исключительного воспитания и политической целесообразности, но видят светлые боги, порой терпение ее, немало тренированное воспитанием супруга и сына, подвергалось ужасающим испытаниям. Как вот сегодня? Нет, в следующем году мероприятие стоит сделать закрытым для избранных. «Дорогой!» – обратилась леди Алоуниэль к сыну, который шел по правую руку, но дистанцию, подобающую его положению, не держал. Он то и дело забывался и отставал на пять шагов, что могло быть истолковано превратно. Леди Велениэль, встреченная якобы случайно, все непременно пустят слух о сыновней непокорности или даже, упасите боги, о ссоре. Вечно она все преувеличивает». А порой мальчик подступал слишком уж близко, демонстрируя неприглядную эмоциональность. И задумчивый какой, отрешенный, Быть может, влюбился? леди Алонель нахмурилась, но вспомнила, где находится. «Дорогой», — повторила она очень ласково, и Тири вздрогнул. «Ты не приболел?» «Я здоров». «Какая граничащая с грубостью краткость? Неужели забыл о том, что отвечать старшим надлежит почтительно и подробно?» Но не забывая о границе, которая отделяет вежливость от болтливости. И все-таки мальчик у нее получился неудачненький. Не хватало ему ни величественной сдержанности отца, ни изысканной красоты хрустальной лилии. И умом не отличался. Наставники с ним намучились. «Дорогой, ты ведь помнишь, где мы находимся?» «Тон леди Алоуниэль был мягок, обманчиво мягок». «Да, забудешь тут». Леди Алоуниэль нахмурилась. Все же не следовало привозить его в город. Мальчик слишком юн, подвержен длятворному влиянию, а какое еще влияние могут оказывать люди? А еще это нелепая его идея о самостоятельности. Леди Аллуниэль прекрасно известно, что самостоятельность не для ее сына. И, естественно, она постарается донести эту мысль до Тири. Но дома выяснять отношения на людях – удел людей. «Тогда будь добр, улыбнись». «Нет, дорогой, не так. Улыбнись непринужденно. Помнишь, я тебе говорила потренировать непринужденную улыбку перед зеркалом? Ты тренировал?» Она обращалась к сыну ласково, стараясь, чтобы не прозвучало в тоне ее и намека на недовольство. «Недостаточно. Твоя улыбка выглядит несколько вымоченной. И люди могут принять это за оскорбление. Крайне обидчивые существа. Ничего, мы вернемся домой и потренируемся вместе». Леди Алонель ободряюще коснулась руки сына, и тот покраснел, а левое ухо дернулось. Вот снова. Сколько уж она обращалась к целителям, но все без толку. Твердят, будто мальчику ее нужен покой, и нервный тик сам пройдет. А один, особо наглый, верно, не обошлось без человеческой крови, и, не будь он столь известен, леди Алонель не переступила бы порог его дома, смел утверждать, что она задушила мальчика заботой. Не задушила, окружила. Все будет хорошо. Лидия Алонель коснулась щеки. Жест почти неприличной близости, но рядом никого из знакомых не было, а секретарь промолчит. Мама тебя не оставит. Сын вздохнул. Она хотела добавить что-то еще. Про гномов, кажется. Вернее, про целебные их источники. Или про орчьи грязи. В общем, важное. Когда внимание ее отвлек секретарь и способом таким, который заставил леди Алоуниль усомниться в разумности своего выбора. Она ведь изначально сомневалась, стоит ли принимать полукровку на столь ответственную должность. Но рекомендации были хороши, а секретарь нужен, и до сего дня служил он безупречно. А тут вдруг взял и рывком сдернул леди Алоуниль с тропы. И сам вперед шагнул, немыслимая наглость. Она ведь едва не упала. И упала бы, когда б не Тири, успевший подхватить. Все же мальчик не до конца потерян. Просто леди Аллуниэль следует приложить больше сил к его воспитанию. «Не бойтесь, барсик смертный, Раздался низкий голос, который леди Аллуниэль сразу не понравился, как и его обладательница. Но леди Аллуниэль была слишком хорошо воспитана, чтобы выказать свое недовольство прилюдно «Лагаст!» произнесла она тоном столь мягким, что секретарь вздрогнул. И отступил с дорожки. А при очами хрустальной лилии предстала картина удивительнейшая в нелепости своей. Первой, на кого она обратила внимание, была как раз-то девица. Естественно, человек. На нынешней выставке людей было множество, как среди посетителей, так и среди участников. Наивные полагали, будто бы их питомцы способны составить конкуренцию воспитанникам благородных эльфийских семей. Нет, как раз кошкам у леди Алоуниэль претензий не было. Кошек она даже любила, да и кто их не любит. Но вот люди! И нынешняя девица являлась бы замечательный пример того, до чего нелепыми могут быть эти создания. И сколь жестоко обошлась с ними милосердная природа. Девица была высока для человека, таща и совершенно дисгармонична. Конечно, отчасти виной тому был нелипый ее наряд – Бесформенный какой-то, будто она нарушено пыталась скрыть очертание тела. И цвет выбрала неудачно. темно лиловый ей не к лицу. Кожа до отвращения неухоженная, обветренная даже. Служанки леди Алониэль и те не запускают себя до такой степени. Обретала некрасивый желтоватый оттенок. Или это не из-за наряда, а из-за загара? Помилуйте, кто будет добровольно портить кожу загаром? угольно черные волосы, в которых проскальзывали выцветшие до пурпура прятки вот это сочетание Лиди Алоуниэль пришлось по вкусу. Были стянуты на макушке, а из узла торчала потрёпанная матерчатая розочка. В общем, жалкое зрелище. Лидия Алоуниэль перевела взгляд с девицы на клетку. Обыкновенную деревянную клетку, которую не удосужились даже пологом прикрыть. Какая безответственность! Кот может перегреться. И паильника не поставили. Лидия Алоунильна хмурилась. Чего она не терпела, так это жестокости по отношению к животным. В частности, к кошкам. Все же благородные эти создания в ее глазах стояли много выше не только людей, но и гномов, орков и даже некоторых известных ей особ эльфийской крови. А уж когда она пригляделась... Существо, лежавшее в клетке, было самым великолепным созданием из когда-либо виденных. А уж на своем веку и должности... Крустальная Лилия была куратором ежегодной королевской выставки кошек. Леди Алонель перевидала немало кошек. Но это она была огромна, совершенно в каждой мягкой своей линии. И масть, истинный дымчатый сапфир. И стать, и глаза, вернее один, левый. Что вы? Орочий маншол, сказал девиц, которая теперь нравилась Леди Алонель еще меньше, нежели прежде. Потому что немыслимо, чтобы человек обладал этим сокровищем Орочий маншул. Леди Аллонель доводилась встречать этих созданий. Орки тоже имели наглость участвовать в выставке, но те маншулы были меньше не и живее. Она моргнула, пытаясь понять, не померещалось ли ей что. не померещалось. Он же голос леди Аллоуниэль предательски дрогнул, и она поняла, что вот-вот расплачется. «Ага, немножечко мертвый, девица улыбалась во все зубы. «Но...» – Лидия Лауниель вдруг поняла, что совершенно не представляет, как ей быть. «Это выставка кошек!» «Так ведь не собака же!» – резонно взрасил девица. «А в ваших правилах не сказано, что кошка должна быть непременно живой!» Хрустальная Лилия беспомощно оглянулась на секретаря. «Нет, правила она знала. Сама писала ведь, но сие был так давно...» Тот же кивнул. Выходит, что права девица. На следующий год, конечно, в правила внесут изменения, но нет, не в правилах дела, а в том, мертвый маншон смотрел на леди Алауниэль единственным глазом, в котором ей виделся упрек. «Кто...» – она вытянула руку, не способная справиться с дружью. «Кто посмел его сделать таким? Если про то, что поднять, то я...» нагло заявила девица и пояснить досужилась. «Некромант я, по диплому если, ну и по жизни тоже». «Некромантов леди Аллуниль не любила столь же сильно, как и людей». «Вы его убили!» – она схватилась за сердце, прикидывая, стоит ли лишиться чувств или все-таки прояснить вопрос окончательно. «Я? Нет». Девица замотала головой. «А кто?» Сзади тяжко вздохнул Тири. Бедный мальчик, какое испытание для слабых его нервов. Надо будет завтра все непременно показать его целителю, а лучше двум. И покой. Все непременно покой вместе с бульоном из куриных пупочков». Его леди алонель сварит собственноручно по рецепту, доставшемуся от прабабки, которой случилась почва этим бульоном при светлую владычицу. Итак, с бульоном и тире все ясно, а вот с котом – нет. «Нежить!» – девица сунула руку меж прутьями и за ухом кота поскребла. Тот лыкал, да так, что рокот этот перекрыл и шум толпы, и вообще все шумы в округе. Маншулы, видите ли, на нежить охотятся». Очень храбрые животные. И мы вместе встретились с одним э, умертвием. Тири закашлялся. Надо бы отослать его. Ни к чему мальчику подобные рассказы слушать. Но не уйдет ведь? Да и опять же, вокруг леди Алоуниель и клетки постепенно собиралась толпа. И значит, уход Тири не останется незамеченным. Барсик сражался. Лишился глаза. И ухо ему открызли в бою. Ухо и вправду было повреждено он пал смертью храбрых закончил девица и расчувствовавшись, смахнул слезинку с ресницы и я поняла что не могу его так отпустить и вот и вот эхом повторила леди алонель осознавая что не оставит подобное чудо в грубых человеческих руках и пусть маншел не очень живой но тогда же лучше эксклюзивней она закрыла глаза просчитывая перспективу а что Выставкой живых кошек никого не удивить, но если несколько расширить рамки, и никто, даже леди Визиниэль со своим питомником, не сможет ничего противопоставить Маншулу окраса дымчатый топаз. Леди Алоунель, шевельнул мизинцем, и секретарь озвучил самый главный из оставшихся вопросов. «Сколько?» – Маншул заурчал, а у дернулась и правое ухо. Я сидела на лавочке и ела малину. А что, оказалась она вовсе не так уж и плоха. Сладкая, с отчетливым привкусом липового меда и легкой пряной нотой. Мята тоже, к слову, чувствовалась. День клонился к закату, и цикады растрещались. Не то о любви, не то о чем другом, куда более простом и понятном. В общем, был почти хорошо. А потому к появлению эльфа я отнеслась спокойно. Пришел и пускай себе! Стоит, мнется, тянет шею, и малина листьями шелестит. Приветствует, стал быть, старого приятеля. «Заходите!» – я помахала рукой. «А что? Благодаря его мамочке чертобедность отодвинулся от нас изгрытые лето так на пару. И вообще, если разобраться, парень, он неплохой, застенчивый только». «Спасибо!» – сказал он. «Доброго вечера! И вам того же? ходить малины?» «А она съедобная!» Вопрос, честно говоря, был актуальным. «Надеюсь, что да», честно ответил я и подвинулась. При великому моему удивлению эльф воспользовался этим бессловесным приглашением. Присел, протянул мне бумажный пакет с логотипом известной кондитерской. «Это вам». «Спасибо». «Вам спасибо». «За что?» Следом в калитку проскользнул Маншул. Окинул двор настороженным взглядом, но ничего подозрительного не заметил. «Зато...» то, что не выдали. Но мама трепетно относится к животным. Она не поняла бы. А, -а, а, что ж, благодарность, оформленную в виде корзиночек с пышной белковой пены, я приняла. Манжул, описав круг, улег со ног эльфа. Что-то не так, я указал на зверя. Не нет, он теперь со мной ходит. М мама решила, что мне ну нужен друг. Эльф произнес это печально. Понурился. «Это, конечно, дело не моё, но ваш мама не смущает, что он, как бы это выразится, несколько мёртвый? Честно говоря, мне и вправду стало интересно. Нет, я знаю, что люди встречаются разные, а среди некромантов вообще велик процент чудаков. Был в Академии профессор, который повсюду таскал с собой скелет вороны». А про второго говорили, что в кабинете он держит за спиртованную голову теще, с которой беседу ведет. Но эльфийка до вишня на некроманта походила слабо. Эльф понурился еще больше. Она полагает, что живые друзья на меня дурно влияют. Ясно. Я протянул ему синюю ягоду, которую он молча сунул в рот. Разжевал, задумался и сам потянулся за следующей. Нет, будем верить, что малина не ядовита. Слушай, я почитал кота за ухом и тут заурчал. Как же получился? Вот недаром я двое суток без сна провела, все вспомнила, чему учили, а чему не учили, сама дошла. А как ты его вообще... На них магия слабо действует. Пришлось руками шею ломать. Руками? Как-то не выглядел Эль, способным на это зверство. И где тебя такому научили? Ухо нервно дернулось. На границе я там два года провел. Побег малины нежно прилег на эльфово колено, и в венчике листьев показалась ягода. Вот под халим, это я про малину, а еще сторожевая. И как оно? Я про границу всякого слышала, но сама и из города выезжала нечасто. Хорошо, он прикрыл глаза и добавил. Очень хорошо. Там мамы не было. Он замолчал, и я ни о чем не спрашивала. Оно мне надо влезать в чужие проблемы, когда своих с избытком. И я посижу не -не немного. Посиди, лавки мне не жалко, цикад тоже. И малины хватит на двоих. В конце концов, малина на двоих это еще ничего не значит».